Ты нарочно дал мне медленного коня? Пожаловал из чалан. Верно? Ну да. Я бы тебя стукнула, но не дотянусь. Он тихонько рассмеялся. Ты признала, что у тебя мало практики верховой езды, так что я выбрал тебе объезженного мерина. И ещё благодарить меня будешь, поверь. Я хочу выглядеть величественно в начале нашего похода. И ты можешь это сделать. Через чур медленно.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 Шалан ждала от него струнной реплики, но напрасно. Ну и ладно. Адалин ей нравился какой есть. Добрый, благородный и искренний. Не имело значения, что ему не хватало блестящего ума или того, чем обладал Каладин. Она даже не могла подыскать слово, чтобы это определить. Какая разница? Пылки решительны, как ровно горящее жаркое пламя.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 Прошу прощения. Я сказал, что у Себариаля есть карета. Возможно, ты захочешь ехать с ним. Почему? Потому что я слишком нежна для верховой езды, уточнила Шалан. Ты не заметил, что я прогулялась по ущельям во время великой бури? А, заметил, но ходить пешком и ехать верхом разные вещи. Видишь ли, это больно. Больно? переспросила Шалан.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 С течением времени, пока дни сменяли друг друга, Шалан обнаружила, что книга оказалась весьма подходящим развлечением. Армия двигалась со скоростью стада сонных чулов, а пейзаж был довольно скучным. Хотя она никогда не призналась бы в этом Колодину или Адалину, учитывая то, что говорила, оказавшись тут в прошлый раз. Но вот книга, книга была изумительна и рождала досаду.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 Автор признавал, что многое основавалось на слухах. Запись сделана через 200 лет после ступничества. А к тому моменту факты, предания и суеверия успели как следует перемешаться. Кроме того, книга была написана на старом диалекте литийского протоалфавитом, который предшествовал современному женскому письму. Шалан потратил много часов на расшифровку некоторых понятий, время от времени подзывая кого-то из учёных на вани.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 Его память пестрила пробелами, но постепенно улучшилась, и услышал, что написано в книге, он часто вспоминал и ещё что-нибудь. Прямо сейчас он удовлетворённо жужжал, сидя не возле неё. Карета наехала на ухаб, дорога здесь была неровная. Но, по крайней мере, девушка могла читать эту книгу и одновременно листать другие. В седле такое почти невозможно. Зато в карете она чувствовала себя запертой в четырёх стенах. Пришлось напомнить себе, Не каждый, кто пытается о тебе позаботиться, планирует поступать так, как твой отец. Болезненные ощущения, о которых предупреждала Далин, так и не проявились. Поначалу она почувствовала незначительную боль в бёдрах, возникшую из-за необходимости удерживать тело в седле. Но благодаря буре свету всё прошло. Хмм. <связывая> Прогудело узор, забравшись на дверь кареты. Начинается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 Скорее обнаружили, что шум дождя заглушал солдатские голоса и монотонный звук марширующих ног, создавая приятный фон для чтения. Одна цитата показалась Шалане интересной, и она разыскала свой набросок Расколотых равнин и старые карты Боривого престола. Надо установить, как эти карты соотносятся между собой, подумала она. Нужно побольше контрольных точек. Если бы она отыскала на Расколотых равнинах две точки Соответствующие точкам на карте Боревого престола, то можно было бы приблизительно определить его перичину. На старой карте не было масштаба, и сопоставить его с картой Расколотых равнин. Это дало бы хоть какой-нибудь контекст. На самом деле, её внимание в значительной степени привлекли Клятвенные врата. Ясно считала, что на схеме Боревого престола они представлены круглым возвышением в юго-западной части города. Существует ли там дверь?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 Атветелла Шалан и принялась поспешно собирать бумаги и книги, которые разбросала по всем скамьям. Навани с нежностью похлопала Далинера по руке и забралась в карету, где при помощи полотенца обсушила ноги до колен. Когда князь Колин закрыл двери, женщина устроилась на сиденье. Они снова тронулись, и Шалан принялась растерянно перебирать бумаги, как ей вести себя с Навани. Вдоуствующая королева приходила к одалину тёти. Но у неё романтическая связь с её отцом. Так что она являлась в каком-то смысле будущей свекровью Шала. Хотя по воринским традициям Далинар ни за что не сможет на ней жениться. Девушка неделями пыталась заставить горствующую королеву выслушать себя и потерпела неудачу. Похоже, теперь её простили за известие о смерти Ясной. Значит ли это, что она нравится наваня? Итак,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 Навани какое-то время её изучала, потом наконец вздохнула и сказала: "Я приня приглавещами, которые мне следовало пренебрегать. Всё дело в том, что они приносят мне боль. Простите. Тебе не за чем извиняться". Навани протянула руку к шалану. "Можно?" Виденка посмотрела на стопку исписанных листов, диаграммы карт, поколебалась. "Твой посвятила себя работе, которую я, на что ты считаешь очень важной", мягко заметила Навани.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 Однако на мгновение ей померещилось, что женщина вмешивается не в своё дело. Это стало трудом Шалан и её долгом, её подвигом. Теперь, когда Навани явно справилась со своей скорбью, не захочет ли она всё отобрать? У тебя мышление художницы, сказала Навани. Я это вижу по тому, как ты располагаешь заметки. Что ж, думаю, не стоит уже дать тебе столь же точных примечаний, какие я бы сделала сама.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 Напомнила Шалан и подавшаяся вперёд положила руку на колено Навани. Нельзя же всем быть такими бесчувственными каменюками, как ясно. Навания улыбнулась. Иногда сочувствия в ней было столько же, сколько в трупе, верно? Всё дело в слишком блестящих разумах, сказала Шалан. Постепенно привыкаешь к тому, что вокруг сплошные идиоты, которые едва поспевают за тобой. Чана свидетельница, иногда я спрашиваю себя, как мне удалось вырастить эту девочку, не придушив её. В шесть лет она подмечала логические ошибки, когда я пыталась заставить её вовремя лечь в постель. Шалан ухмыльнулась. Мне всегда казалось, что она родилась тридцатилетней. О, так и было. Просто её телу понадобилось тридцать с чем-то лет, чтобы догнать разум. На Ване улыбнулась. Я не отниму у тебя это и не позволю, чтобы ты в одиночку занималась столь важной вещью. Я помогу тебе разгадывать загадки, которые её привлекли, всё равно что заполучить её назад, мою маленькую, ясную, несносную и изумительную. Для да чего нереальным был образ малышки Ясны на руках у матери. Светлость Наванья, ваша помощь большая честь для меня. Вдоуствующая королева подняла один из листов.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 Это не моя область интересов, но среди письмоводителей с Далинара есть несколько археологов. Я должна показать им эти страницы Шаланки Онова. Надо будет всё это скопировать, продолжила Навани. Нельзя рисковать потерей оригиналов по таким дождям. Я могу поручить это письмоводителям сегодня вечером, когда мы разобьём лагерь. И если пожелаете. Навани посмотрела на неё и нахмурилась. Тебе решать. Вы серьёзно?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 Также мне понадобится землемер, чтобы замерить каждое плато, которое мы будем пересекать по мере продвижения к центру. Я могу их зарисовывать, но моё пространственное мышление не безупречно. Нужно, чтобы карта стала более точной благодаря конкретным размерам. Им мне понадобятся стражники и письмоводительницы, чтобы опередить армию и посетить плато, расположенные параллельно с нашим курсом. Вы бы весьма помогли, убедив Далинара разрешить такое.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 Вижу, ты как следует над этим поразмыслила. Эвиденка кивнула краснее. Я позабочусь об этом, пообещала она. И сама возглавлю команду следовательниц, которые займутся цитатами. Она поколебалась. Ты знаешь, почему я сночитала этот город Уритеро столь важным? Потому что там располагались иящие рыцари, и я надумала, что сможет разыскать в Уритеро сведения о них и о приносящих пустоту.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 лишённой ярости и пыла истинной великой бури. Он лежал во тьме, прислушивался к стуку дождевых капель, ощущая пульсирующую боль в ноге. Влажный, холодный воздух просачивался в его комнату. Пришлось разыскать дополнительное одеяло, присланное интендантом. Кэлс вернулся и попытался уснуть, но не смог сомкнуть глаз, слишком много спал накануне, в день, когда армия Даленара отправилась на равнины. Он ненавидел себя за рану. Постельный отдых был не для него, уже не для него. Сила. Поладчь было ужасным временем для Колодина. Ни за днями в четырёх стенах, как в ловушке. Бесконечное унылое небо действовало на него сильнее, чем на остальных, вгоняло в апатию и безразличие. Кто-то постучал в дверь. Колодин в темноте поднял голову. Потом подтянулся и сел на своей кровати, больше напоминавшей скамью. "Входите", пригласил он. Дверь открылась и впустила шум дождя, похожий на звук шагов тысячи бегущих мимо маленьких ног. Вместе со звуком в комнату проникло мало света. Мрачное небо плача погружало всё вокруг в вечные сумерки. Вошёл Мош. Он был в оконечном доспехе, как обычно. «Клянусь бурей, Кейл, ты спал? Прости!» «Нет, я не спал». «Но тут темно!» Каладин пожал плечами. Можь защелкнул дверь позади себя, потом снял латную перчатку и подвесил к зажиму на поясе доспеха. Сунул руку куда-то под складку металла и вытащил горст сфер, чтобы осветить комнату. Карманная мелочь ему теперь служила то, что мостовик щел бы невероятным сокровищем. «Разве ты не должен охранять короля?» Спросил Кейл.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 Может, пока не вступит в бой с врагом, тогда и великий князь будет слишком занят, чтобы повернуть назад, получив новости. Лучше для Алиткара, если он одержит победу над Паршенди, вернётся героем и королём Каладинки в Нову. И его затошнило. Мы всё спланировали, продолжил Мож. Поднимем тревогу во дворце, как будто заметили убийцу в белом. Потом сделаем то же самое, что сделали в прошлый раз. отошлём всех с луковых комнаты. Никого не будет рядом, чтобы увидеть, что мы делаем. Никто не пострадает. Все решат, что это дело рук Шинского убийцы. Мы о лучше мы просить не могли. Кэл, тебе не придётся ничего делать. Грейвс говорит, так уж вышло, что твоя помощь нам не понадобится. Почему же ты здесь? Спросил Колодин. Просто ходил поглядеть, как у тебя дела, произнёс Морш и шагнул ближе. Лапен правду сказал. ратуей способности. Буря побрала бы этого гердозица. Лапен остался в лагере с Дайбедом и Хобером, чтобы стеречь казарму и заботиться о Колодене. Значит, они с Мошем успели поболтать. Да, подтвердил Колоден. Что произошло? Точно не знаю, согнал он. Я скорбил сил. И я не видел её уже много дней. Без неё я не могу втягивать бури свет. На придётся это как-то исправить, пробормотал Мош. Или надо подыскать небесколычный доспех с клинком в придачу. Колодин посмотрел на друга снизу вверх. Мош, думаю, она бросила меня из-за участия в заговоре против короля. И, видимо, Сияющий не мог оказаться вовлечённым в такое. Разве Сияющий не должен поступать правильно, даже если это трудное решение? Иногда за высшее благо приходится платить жизнями. прознёс Колодин. Именно так, это сказала Марама. А моих друзей, которых убил, чтобы сохранить свои секреты. Но это совсем другое, конечно. Он светлоглазый. Колодин уставился на Мошача, и глаза сделали светло-коричневыми, не темнее, чем у любого Светлорда. Вообще-то у Марамы цвет глаз был точно такой же, как и ты. Кел возмутился Мошач. Не говори такие вещи.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 А каждый из нас остался во тьме.